Среда, 28 октября. Школа жужжала, как улей. Кто-то из учителей услышал новость по радио на перемене, рассказал своему классу, и на большой перемене об этом уже знали все. В Швецию вторглись русские. Последние несколько недель дети только и делали, что обсуждали маньяка из Велингбю. Многие утверждали, что видели его, а кое-кто даже говорил, будто подвергся нападению. Когда какой-то старик в замызганной одежде решил срезать путь через школьный двор, дети с воплями разбежались и попрятались в здании школы. Кое-кто из парней покрепче вооружился хоккейными клюшками, готовясь к нападению. К счастью, кто-то признал в старике местного алкаша с городской площади, и ему удалось уйти. А теперь еще эти русские. О них было мало что известно. но ну, всякие там анекдоты. Встречаются как-то русский немец и Бельман. Карл Михаил Бельман, известный шведский поэт и Барт, 1740-1795 годы. Лучше всех играют в хоккей. Их страна называется Советский Союз. Они единственные, за исключением американцев, кто летал в космос. Американцы сделали нейтронную бомбу, чтобы от них защищаться. На Большой перемене Оскар завел разговор с Юханом. «Думаешь, у них и правда есть нейтронная бомба». Юхан пожал плечами. «Сто пудов. Наверняка припасли на подводной лодке. А разве для этого не нужен самолет?» «Неа. Они засовывают их в специальные ракеты. Их откуда угодно запустить можно». Оскар посмотрел на небо. «И что? Их можно хранить на подводной лодке?» «Ну я же тебе объясняю. Их где угодно можно хранить». «Значит, люди умирают, а дома остаются?» «Ага». «Ну а животные?» – Юхан на мгновение задумался. «Тоже, наверное, умирают. По крайней мере, крупные. Они сидели на краю песочницы, где сейчас никто не играл. Юхан поднял большой камень и швырнул его в песок. Бабах! И все умерли!» «Оскар взял камень поменьше. Нет, смотри, один выжил. Бдыщ! Ракета в спину!» Они принялись швырять камни и гравий, уничтожая цивилизацию, пока за их спиной не послышался голос. «Что это вы тут делаете?» Они обернулись. Йони и Микки. Вопрос задал Йони. Юхан бросил камень на землю. «Да нет, мы так». «Тебя никто не спрашивал, поросенок? Чем это вы занимаетесь?» «Камни кидаем». «Зачем?» Юха отошел на шаг в сторону и с занятым видом принялся завязывать ботинки. «Просто так». Ёни поглядел в песочницу и всплеснул руками так, что Оскар вздрогнул от неожиданности. «Здесь же дети играют! Ты вообще соображаешь, что делаешь? Загадил всю песочницу!» Мики сокрушительно покачал головой. «Они же могут споткнуться и бараниться. Придется тебе все это собрать, поросенок!» Юхан по-прежнему возился со шнурками. «Ты что, не слышишь? Собирай, кому говорю!» Оскар застыл в нерешительности. Конечно же, ее не плевать было на песочницу. Это все их обычные штучки. Чтобы собрать раскиданные камни, требовалось не меньше десяти минут, а Юхан, похоже, помогать не собирался. При этом с минуты на минуту зазвенит звонок. «Нет, это слово снизошло на Оскара как откровение». Так впервые произносишь слово «бог», уверовав в «бога». Он на секунду представил, как собирает камни в песочнице после звонка, лишь потому, что ему приказал Йони. Но дело было не только в этом. На площадке была горка вроде той, что стояла в его дворе. Оскар покачал головой. «Что ты сказал?» «Нет». «Что нет? Может, ты чего-то не понял?» Раз я сказал собери, значит ты идешь и собираешь. Нет, зазвенел звонок. Юни молча стоял и смотрел на Оскара. Ты же знаешь, что теперь будет, правда, Мики? Ты слышал? Да. Поговорим после уроков. Мики кивнул. До встречи, Хрюша. И Юни с Мики вошли в здание школы. Юхан встал, справившись наконец со шнурками. Блин, зря ты это. «Знаю. И ты стал вырубаться?» «Ну, Оскар взглянул на горку. Так получилось. Ну и дурак». «Да». После уроков Оскар задержался в классе, положил на парту два чистых листа бумаги, взял словарь с полки, открыл на букве «М». «Мамонт», «Медичи», «Монгол», «Морзе». «Да, вот оно. Вся азбука «Морзе» занимала четверть страницы», Большими ровными буквами он принялся переписывать азбуку на чистый лист бумаги. А равно точка тире, Б равно тире, три точки, В равно точка, тире тире и так далее. Закончив, он повторил то же самое на втором листе. Остался недоволен. Выкинул листок и начал заново, еще тщательнее выводя знаки и буквы. Вообще-то хватило бы и одного удачного экземпляра – того, что предназначался Элли. Но Оскару нравилось возиться с буквами. Лишний повод задержаться в школе. Они уже целую неделю встречались каждый вечер. Вчера Оскар попробовал постучать в стену, прежде чем выйти во двор. Элли ответила, и они вышли на улицу одновременно. Тогда Оскару пришла в голову мысль наладить связь при помощи какого-нибудь секретного кода. И тут он вспомнил про морзянку. Он оценивающе взглянул на исписанные листы. «Хорошо. Эли должно понравиться». Как и он, она любила головоломки, системы. Он согнул оба листка пополам, убрал в портфель, сложил руки на парте. В животе заурчало. Школьные часы показывали 20 минут четвертого. Он вытащил из парты комикс, воспламеняющий взглядом, и читал его до четырех часов. Не могли же они его ждать целых два часа. Если бы он только послушался Йони и убрал камни, Он был бы уже дома. В относительном порядке. Подобрать несколько камней было далеко не худшим из того, что его заставляли делать. И он делал. Оскар уже жалел о своем непослушании. «А что, если сейчас все собрать? Может, он сумеет смягчить завтрашнее наказание, сказав, что специально остался после школы, чтобы...» «Да, так он и сделает». Он взял свои вещи и вышел к песочнице. На это уйдет минут десять, не больше. Когда он завтра расскажет об этом Йоне, тот заржет, погладит его по голове и скажет «Молодец, поросенок!» Ну или что-нибудь в этом роде. В любом случае, так будет лучше. Он покосился на детский городок, поставив портфель у края песочницы и начал собирать камни. Сначала те, что побольше. Лондон, Париж. Теперь он воображал, что спасает мир, очищает его от страшных нейтронных бомб. Под каждым поднятым камнем оказывались уцелевшие. Они выползали из-под развалин своих домов, как муравьи из муравейника. Только ведь нейтронное оружие не разрушает дома. Ну да ладно, будем считать, что здесь сбросили заодно пару ядерных бомб. Когда он подошел к краю песочницы, чтобы сложить собранные камни в кучу, его уже ждали. Увлекшись игрой, он не услышал, как они подошли. Йонни, Микки и Томас». В руках у них были длинные ореховые прутья. Розги. Йони указал своим прутом на валявшийся камень. «И этот!» Оскар сложил свою ношу на землю и поднял камень, на который указывал Йони. «Ну вот и молодец!» «А мы ведь тебя ждали, поросенок!» «Долго ждали!» «А потом пришел Томас и сказал, что ты здесь!» Добавил Микки. Глаза Томаса ничего не выражали. В младших классах Оскар дружил с ним, часто играл в его дворе, но в начале пятого класса, после летних каникул, Томас вдруг переменился. Даже говорить начал по-другому, по-взрослому. Оскар знал, что учителя считали его самым умным в классе. Это чувствовалось потому, как они с ним разговаривали. У него был компьютер, он собирался стать врачом. Оскару захотелось швырнуть камень, зажатый в руке, в лицо Томасу, Прямо в рот, открывшийся, чтобы что-то сказать. «Что же ты не бежишь? Но беги!» Прут Йони со свистом рассек воздух. Оскар крепче сжал камень. «Почему же ты не бежишь?» Он уже чувствовал обжигающую боль прута, секущего по ногам. Выбраться бы на аллею, где ходят взрослые, при них его трогать не посмеют. «Почему я не бегу?» «Потому что у него все равно не было ни малейшего шанса». Он и пяти шагов пробежать не успел бы, прежде чем его настигнут. Не надо. Йони повернул к нему голову, делая вид, что не расслышал. «Что ты сказал, поросенок?» «Не трогайте меня». Йони повернулся к Микки. «Он считает, что мы не должны его трогать». Микки покачал головой. «А мы-то старались, розги делали». Он помахал своим прутом. «Томас, а ты как думаешь?» Томас посмотрел на Оскара, как на крысу, попавшую живьем в капкан. Я думаю, что поросенка нужно слегка проучить. Их было трое, у них были прутья. Положение было крайне невыгодным. Он мог бы швырнуть камень в лицо Томасу или ударить с размаху, если тот подойдет ближе. За этим последовал бы разговор с директором и прочее, и прочее. Но может его поймут? Все-таки трое с прутьями. Я был в отчаянии. Он не был в отчаянии. Наоборот, сквозь страх в душе нарастало спокойствие. Он принял решение. Пусть они его только ударят, дадут повод засветить камнем по мерзкой морде Томаса. Йони с Микки сделали шаг вперед. Йони хлестнул его прутом поляшки, и тот согнулся пополам от дикой боли. Микки зашел сзади и схватил его за руки, прижав их к бокам. «Только не это!» Теперь он не мог бросить камень. Йонни снова полоснул его по ногам, крутанулся вокруг своей оси, как Робин Гуд в фильме, и нанес новый удар. Ноги Оскара горели от боли. Он извивался в руках Мики, но вырваться не мог. На глаза навернулись слезы. Он заорал. Йонни снова сильно хлестнул его по ногам, задев Мики, который завопил. «Черт, да осторожней ты!» Но Оскара не выпустил. По щеке Оскара покатилась слеза. «Это несправедливо!» Он же все убрал, сделал, как они велели. Так почему же они его мучают?» Камень, зажатый в его руке, упал на землю, и тогда он зарыдал по-настоящему. Голосом, полным издевательского сострадания, Йони произнес «Смотрите-ка, поросенок плачет». Вид у Йони был довольный. Дело было сделано. Йони махнул Мике, чтобы тот отпустил Оскара. Его тело сотрясалось от плача и от боли в ногах. Глаза его были полны слез. И тогда он услышал голос Томаса. «А как же я?» Микки опять схватил Оскара за руки и сквозь пелену слез он увидел, как перед ним встал Томас. Оскар всхлипнул. «Не надо! Пожалуйста!» Томас поднял прут и хлестнул, что есть силы. Один единственный раз. Лицо Оскара обожгла острая боль, и он так рванулся, что Микки то ли не удержал его, то ли сам рожал руки. «Черт, Томас, ну ты даешь!» Йони разозлился ни на шутку. «Блин, теперь сам будешь объясняться с его матерью!» Оскар не слышал, что Томас ему ответил, если вообще ответил. Их голоса звучали все дальше. Они оставили его лежать лицом в песке. Левая щека горела. Ледяной песок холодил его пылающие ноги. Ему хотелось приложиться к нему и щекой, но он понимал, что лучше этого не делать». Он лежал так долго, что начал замерзать. Потом сел, осторожно потрогал щеку. На пальцах осталась кровь. Он дошел до здания туалета и взглянул на себя в зеркало. Щека опухла и покрылась коркой полузасохшей крови. Сел Томас, не пожалел. Оскар промыл щеку и снова посмотрел на свое отражение. Рана больше не кровоточила. Она оказалась не такой уж и глубокой но шрам тянулся почти во всю щеку. «Мама, что я ей скажу?» «Правду. Ему хотелось, чтобы его утешили. Через час мама придет домой, и тогда он расскажет, что они с ним сделали, и она чуть с ума не сойдет и примется обнимать его как одержимая, и он будет лежать в маминых объятиях, утопая в ее слезах и плакать вместе с ней. А потом она позвонит матери Томаса, Она позвонит матери Томаса, и они поругаются. Танна говорит ей гадостей, мама расплачется, а потом... Урок труда. Скажет, что случайно поранился на уроке труда. Нет, тогда она может позвонить учителю труда. Оскар изучил рану в зеркале. На что это может быть похоже? О, упал с горки. Конечно, не очень правдоподобно, но маме наверняка захочется в это поверить. Она все равно его пожалеет и утешит, только без лишних осложнений. «Решено! Горка!» Оскар почувствовал холод в штанах. Он расстегнул ширинку и заглянул туда. Трусы оказались мокрыми насквозь. Он вытащил сыкарик и промыл его в воде. Затем собрался было засунуть его обратно, однако вместо того застыл перед своим отражением в зеркале. «Оскар! Поприветствуем Оскара!» Он взял чистый сыкарик и надел его на нос. Как клоун. Желтый шарик и красная рана на щеке. «Оскар». Он широко распахнул глаза, стараясь придать лицу как можно более безумный вид. Да, выглядел он и правда жутко. Он обратился к клону в зеркале. «Все, с меня хватит. Слышишь? С меня хватит». Клоун не отвечал. «Больше я это терпеть не намерен». «Ни разу, слышишь?» Голос Оскара гулко разносился по пустому туалету. «Что мне делать?» «Как думаешь, что мне делать?» Он скорчил такую гримасу, что рана на щеке заныла, и заговорил за клоуна страшным скрипучим голосом. «Убей их! Убей их! Убей их!» Оскар вздрогнул. Прозвучало ей в самом деле жутко. Голос казался чужим, да физиономия в зеркале не имела ничего общего с его лицом. Он снял сыкарик с носа, запихнул его в трусы. Дерево. Не то чтобы он по-настоящему в это верил, но... Нужно было попасть к тому дереву и скромсать его ножом. И может быть... Может быть... Если он как следует сосредоточится... Может быть... Оскар взял свой портфель и поспешил домой... Отводя душу в фантазиях, Томас сидит за своим компьютером, как вдруг чувствует первый удар. Он не понимает, что происходит. Спотыкаясь, придет на кухню. Кровь хлещет из его живота. «Мама! Мама! Он меня зарезал!» Но мать Томаса лишь стоит и смотрит. Мать, которая всегда защищала его, что бы он ни сделал. Теперь она только стоит и смотрит. В ужасе. Наблюдает, как на теле Томаса появляются все новые и новые ножевые раны. Он падает на пол и валяется в луже собственной крови. «Мама! Мама!» – взывает он, пока невидимый нож не распарывает его живот, выворачивая кишки на пол кухни. Конечно, вряд ли сработает, но все же...